Перед моим отъездом из Лондона Лен зашел ко мне, явно чем-то смущенный. Я не могла понять, что с ним. «Видите ли», — сказал он, наконец, запинаясь, — «боюсь, у нас возникнут затруднения, я имею в виду в Уре и Багдаде. То есть, понимаете, вы, наверное, не сможете поехать с нами в экспедицию. Дело в том, что там у нас нет лишнего места ни для кого, кроме членов экспедиции». — Ну, конечно, — сказала я. — Я это хорошо понимаю. От меня там никакой пользы. Мы уже все обсудили. Макс, конечно же, и сам бы не поехал, но не считает возможным бросить вас накануне сезона, когда уже поздно искать замену. — Я думаю, я уверен, — Лен помолчал. — Я полагаю, ну, ну знаете, кому-то может показаться странным, если вы не приедете в УР. — Не понимаю, что здесь странного, — ответила я. — К тому же в конце сезона я приеду в Багдад. — Да, конечно. Тогда, надеюсь, вы проведете несколько дней в Уре. — Значит, все в порядке? — подвела я итог. — Да. Но я думал мы думали. То есть, Кэтрин, конечно, мы оба считали. — Да, — подстегнула его я. «Может быть, вам лучше не приезжать в Багдад сейчас? То есть, если вы приедете в Багдад вместе с Максом, а потом он отправится в Ур, а вы домой, не кажется ли вам, что это будет выглядеть странно? То есть, я не знаю, все ли одобрят это?» Во мне вдруг поднялось непреодолимое раздражение. Я не собиралась ехать в Ур. Я бы никогда и не заговорила об этом, потому что не считала такую поездку возможной. «Но почему мне нельзя ехать в Багдад?» если я того пожелаю». «Вообще-то мы с Максом уже решили, что я в Багдад не поеду. В том не было никакого смысла. Мы собирались провести медовый месяц в Греции, а из Афин он должен был ехать в Ирак, а я домой, в Англию. И все билеты были уже заказаны. Но сообщать об этом Лену в сложившейся ситуации я не сочла нужным. Довольно резко я возразила. «Полагаю, Лен, едва ли ваше дело решать, куда мне ездить, а куда нет». Если я захочу приехать с мужем в Багдад, я туда приеду. Ни к раскопкам, ни к вам. Это никакого отношения не имеет. О, я надеюсь, вы не обиделись, просто Кэтрин думает. Я не сомневалась, что сам Лен тут ни при чем. Все это штучки Кэтрин. И хоть я ее любила, терпеть ее диктат над собой не собиралась. Увидевшись с Максом, я рассказала ему о разговоре с Леном и о том, что не сообщила тому о своем намерении не ездить в Багдад. Макс пришел в ярость. Мне едва удалось его успокоить. «Я настаю, чтобы ты поехала», — сказал он. «Глупо. Это дорого. К тому же нам будет очень грустно там расставаться». Именно тогда он рассказал мне о том, что на следующий год, вероятно, будет работать у доктора Кэмпбелла Томпсона — на раскопках Ниневии в Северном Ираке и при любых обстоятельствах возьмет меня туда с собой. Еще ничего не решено, — добавил он, — многое нужно уладить, но после этого сезона я больше не собираюсь расставаться с тобой так надолго. У Лена будет достаточно времени, чтобы найти мне замену. Дни на острове Скай шли своим чередом. В положенный срок... Состоялось церковное оглашение нашего предстоявшего брака, и все пожилые дамы в церкви, обожающие романтические события вроде свадеб, смотрели на меня добрыми, ласковыми глазами. Макс приехал в Эдинбург. Туда же с острова Скай направлялись мы с Розалиндой, Карло, Мэри и Питером. Нас обвенчали в маленькой часовне при соборе святого коломба Свадьба получилась именно такой, как мы хотели. Никаких репортеров все удалось сохранить в тайне.